Глава 13. Мокрые тучи завелакли небо, лишь вдали у края степи виднелся мутный просвет. Туда, в длинной щели под тучами, уходила чёрная разъезженная дорога. Пара почтовых лошадёнок тащила кое-как плетённый тарантас по дорожным колеям, отсвечивающим свинцовой водой. Имщик покрикивал оныло. Кругом мокрые жнивья, ровные поля, тоска, степь. Николай Николаевич, закутавшись в чепан, залепленный зади лепёшками грязи, потряхивался в тарантасе и покачался в ту сторону, куда покачивался тарантас. Нос его покраснел, душа была в глубочайшем унынии, ну и заехали. Мокрые тучи, мокрая голая степь, впереди тоскливый просвет, отражающийся в свинцовых лужах и колеях дороги. Сутулая спина мужика на козлах до да два лошадиных хвоста. Рядом с Николаем Николаевичем потряхивалась на подушках сонечка, тоже закутанная в чепан, в оренбургский платок, молчит и думает. Молчит и МщИК, изредка подстёгивая взерошенную от мокроти неопределённого цвета престягную. Молчит и Николай Николаевич, ещё бы. Не хватало ещё и разговаривать среди этой безнадёжной грязищи. вынесло же их из уютных гнёвлабь через всю Россию, с пересадками, вонючими вокзалами, и вот теперь на почтовых, в это захолустие, к какому-то скучнейшему старику Илье Леонтьевичу. Какая была надобность высказать родственные чувства? Родственные чувства обычно высказываются с гораздо большим успехом в телеграмме или в письме: сыро, ногам холодно, от тряски болит голова, половинки отсиделись. Вот она, расплата за легкомыслие. Сейчас бы в Петербург Господи, посидеть бы хоть с полчасика в парикмахерской у Жана. Никогда, никогда ничего больше не будет, кроме этой дороги куда-то к чёрту, в щель под тучами. — Соня, долго нам ещё ехать? — спросил Николай Николаевич. Сонечка отогнула воротник чапана, взглянула на мужа. Личико у неё было бледное, на щеке лепёшка грязи, оглянулась на степь. — Мы ещё Марьевку не проехали, — сказала она негромко и кротко. Проедем Марьевку направо будет Хомяковка, а налево Коровина, оттуда уже близко. Доедем, сказал мужик на козлах, не оборачиваясь. Николай Николаевич надул щёки и, по крайней мере, минут 5 выпускал из себя воздух. Торопиться было некуда. Наконец, проехали Марьевку, увидели направо обветренные соломенные крыши Хомяковки, налево амёты с соломенной крышей и одинокуюную ру витряную мельницу Коровина. Сонечка начала волноваться. Распахнуло чупан, с шок её порозовели, из-под горки поднимались предевшие старые вётлы, жёлтые кущи сада, блеснула свинцовая вода длинных прудов, отразивших тучи. "Грибьёвка", сказала Сонечка, указывая на вётлы, на краснеющую за ними крышу деревянного дома. Емщик, подстегнув зейрошенную престежную и прикрикнул: "Но, милые, ворочай!" Похотели под горку, проехали мягкую плотину, где пахло вянущей листвой и сыростью пруда. Встретили кучу грязных и охрипших от злости собак и остановились у крыльца, заехав колесом на цветочную клумбу. Дощатый обветренный фасад дома с деревянными колоннами и с разбитым слуховым окошком посреди треугольного портика, замаранного голубями, был обращен к белесоватой щели в небе. Сонечка выпрыгнула из тарантаса и, путаясь в полах чапана, сбежала на крылечко. За ней поплелся Николай Николаевич. Толстое бабье лицо метнулось за окошком и пошли скрипеть двери. Сонечка звонко крикнула. — Анисья, где папа? — В саду, милая барышня. Здравствуйте, с приездом! Илья Леонтьевич с утра возился в саду. Мелкий дождь моросил на седую его бороду, на черную безрукавку, на сизую траву вокруг, на опадающие золотые листья берез. Налегая ногой на лопатку, похряхтывая, Илья Леонтьевич перекапывал розовый куст. Когда лопатка задевала за корень, он морщился, опускался на колени и пальцем отковыривал корешок, бормоча о подобных привычке вслух. Терпение можно испытывать лишь до известной границы. Далее я могу впасть в раздражительность, и это дурно. Но если это дурно, всё же не значит, что я не могу быть раздражителен. Скверное настроение у Ильи Леонтьевича началось неделю тому назад по ничтожному поводу. Ещё летом он послал племяннику своему Михаилу Михайловичу По его просьбе свой, лет двадцать лежавший в сундуке дворянский мундир с золотым шитьем. Совсем новешенький. Дворянские выборы давным-давно прошли, но Михаила мундира назад не присылал. При встрече Илья Леонтьевич не мог глядеть в глаза племяннику и сердился на него и на себя за мелочность. Хотя мундир Илье Леонтьевичу был совершенно не нужен, все же неделю тому назад он послал за ним наручного, который и привез мундир. но не тот, что Илья Леонтьевич дал этим летом Михаиле поносить, а какой-то весьма поношенный мундир с обшарканным шитьём. Тогда Илья Леонтьевич написал Михаиле: "Я оставил тебе мундир поносить, а ты прислал мне взамен какие-то скверные обноски. Мне обидно не то, что ты взял мой мундир, прислал негодный, а обидна эта манера взглянуть на вещи. Так же и то особенно, что ты, обидев меня, сам же меня считаешь мелочным. Что и высказывала Аня Полосовна". И даже смеялся, представляя в жестах, как будто бы я, надев мундир, расхаживаю один по дому. Повторяю, что мундир мне не нужен, расхаживать в нем я не собираюсь, тем более потешать других, но прошу тебя все же мой мундир вернуть в целости, а присланный тобою, обшарканный, отсылаю. И так далее, и так далее. Досадовал Илья Леонтьевич на всю эту историю и не мог найти в себе ни подобающего спокойствия, ни душевной тишины. А нынче ночью, к тому же, и видел во сне Михайлову. Стоит, будто бы он в новом мундире, застегнутом на одну верхнюю пуговицу, и показывает язык. Отковыряв пальцем раздражающий его корень розы, Илья Леонтьевич кряхтя вытащил из ямы куст, обил землю и завернул его в рогожу. В это время в саду появилась Анисия, крича еще издали. — Илья Леонтьевич, барышня, приехали! Это уже было ни на что не похоже. Внезапно, не известив, сварится, как снег на голову. Подходя к дому, Илья Леонтьевич увидел, как емщицкий тарантас съезжал с цветочной клумбы, и лохматая престижная походях хватала зубами ветку недавно посаженного тополя, на котором ещё не осыпались жёлтые листья. Разбойник, закричал Илья Леонтьевич, что ты мне весь полисадник вытоптал? Емщик покосился на сердитого барина и, пристегнув лошадёнок, ни слова не отвечая, уехал. На лестнице на крылечке в Локейской повсюду на чисто вымытых сосновых старых палах увидел Илья Леонтьевич в лепёшке грязи. «Дом в конюшню обратили», — думал он, ещё сильнее раздражаясь на то, что вот приехала дочь с мужем, а он только и знает, что сердится на мелочи. Илья Леонтьевич пошёл к себе в спаленку за занавеску, вымыл в рукомойнике руки и лицо, расчесал влажную бороду и вышел в столовую, где слышался запах дорогого табачного дыма. Сонечка сидела на диване, было на ней незнакомое. Илья Леонтьевич осудительно подумал, из Парижа чай выписали. Шёлковое платье, шёлковые чулочки, тоненькие башмачки с копытцами, лицо похудевшее, чужое, волосы подобраны неестественно, чистая кукла. Николай Николаевич стоял у окна, глядя через заплаканное стёкла на умирающий сад. Голова у зятя была огурцом с плешинкой, спина унылая. Фертик, подумал я Леонтьевич, и сейчас же с отвратностью подавил в себе гадкую мысль. Сонечка, увидев отца в дверях, легко вскрикнула, подбежала на каблучках к копыцам. Илья Леонтьевич расцеловался с дочерью. Папа, мой муж. Она указала глазами и улыбкой на почттителя, почему-то даже с оттенком некоторой скорби кланяющегося Николая Николаевича. Затем умоляюще глядя в глаза отцу, так вдруг покраснела, что выступили слёзы. Илья Леонтьевич обнял зятя, поцеловал в висок. Ну, сказал он со вздохом. Поздравляю. Рад, рад. Спасибо, что приехали. Садитесь. Он сел на старенький кожаный диванчик. Сонечка робко присела отцу под крыло. Николай Николаевич сел напротив, нагнул голову. Сквозь оплаканное стёкло едва теперь был виден сад, весь мокрый и серый в тумане, запылённый от весеннего дождичка. Полукруглые окна верху были затянуты паутиной. Казалось, пыльная эта паутина висит во всех тёмных углах столовой, во всём репьёвском доме. Сонечка стала рассказывать вкратце и немного сбивчиво, как урок, о свадьбе, о гнилопятах, о генерале и генеральше, о поездке. Илья Леонтьевич кивал бородой, вынул из кармана и повертел в пальцах тавлинку с нюхательным табаком. — Жалею, жалею, — сказал он. Хотел быть на свадьбе, но не мог. Дорога тяжела, расходы большие, и хозяйство не на кого было оставить. — Да вы, по правде сказать, и без меня хорошо обошлись. — Не сетую, не сетую. Новое поколение, новые нравы. Вчера познакомились и сегодня уж и обвенчались, а завтра и разъехались по сторонам. Шутку это говорю. Да, да, шучу. Он захватил щепоть крупные крошки французского табачка, прищурил правый глаз и нюхнул. Затем узловатыми пальцами слегка отряхнул бороду. Шучу. Рад, что приехали. Ну, как же вы думаете начать жить? Николай Николаевич моргнул несколько раз, затем сделал неопределенный жест. Глаза у него слепались от сумерек, От скучнейшей этой беседы, от усталости после дороги. Мой дядя определённо обещал мне пост в Министерстве иностранных дел, сказал Николай Николаевич. Вот вы нас здесь побалуете несколько дней, потом поедем. Что же так, несколько дней? Я не гоню, живите, покуда можно. Нет, нет, мы здесь поживём, спешно сказала Сонечка. Знаешь, Николай, как хорошо здесь будет осенью, заморозки, иней, хрустальный воздух. Длины вечера беседы, будем слух читать. Николай Николаевич странно пустыми глазами посмотрел на жену, она опустила голову. Илья Леонтьевич сказал после некоторого молчания: "Жить в деревянской глуши надо иметь привычку. Если вы", он из-под бровей уставился на зятя, "ищете поминутных развлечений, в деревне вам покажется скучно. Здесь не найдёте ни суетливых улиц, ни гостиных с пустой болтовнёй, ни развращающих душу телересторанов". Но вы найдёте здесь тишину, мудрый, укрепляющий труд, суровую справедливость действительности. Вот все мои родственники, та же Соня, тот же племянник Михаил думают, что я всю хандрую и сержусь. Неправда. По натуре я не хандрун. У хандруна в глазах потёмки. Я же вижу ясно и полагаю, что глупо считать меня заворчуна. Борода у него затряслась, он опять нюхнул табачку. Все мы подвержены слабости и падению. Мы не хотим и мы страшимся понять, что всё окружающее, равно как и всё находящееся внутри нас, дано не нам одним, но и нашим предшественникам, и будущим поколениям. Мы лишь приказчики наших сокровищ. Мы лишь ответчики за больше или меньшее рождение нашего имущества. От непонимания этой суровой истины все наши пламенные желания, вся жажда наслаждений, для которых нужны деньги и деньги, накопления и вновь расточение, от того и вечное недовольство, по мрачению рассудка, слепота. Эге, подумал Смальков. Старик-то вон куда гнёт. Нет, брат, на эти штуки меня уже ловили, шалиш. Пример я беру, продолжал Илья Леонтьевич. Скажем, есть у меня мундир с золотым шитьём в полной сохранности. Должен я его швырнуть какому-то шелопаю на ветер, или я должен его сохранить, беречь, ибо я его временный владелец? Илья Леонтьевич сильно запустил у нос две понюшки. Можно, разумеется, представить, что старик выжил из ума и по вечерам разгуливает в мундире по пустым комнатам. Да, да, мне мундир не нужен. Пускай его носят на здоровье. Важен принцип. Николай Николаевич, сморщившись, старался понять, в чём тут дело? О каком мундире говорит Лепёв? Но так и не понял. Мигреневой болью вдруг разболелся затылок. А Илья Леонтьевич всё продолжал говорить, путно и сложно. Сам себе отвечал на мысли, ворчал и нюхал табака. А за окном лил и лил дождик на примятую траву, на рыхлые клумбы, шумел в водосточных трубах. Николай Николаевич давно уже перестал слушать. Действительно, ничто другое здесь и не придет в голову человеку, — думал он. Тоска, мокреть от самого себя стошнит. Наконец Анисия внесла самовар, стреляющий искрами из решетки, и вздула лампу над белой скатертью круглого стола. В комнате стало уютнее. Дождь и сырость ушли за окна. Лиля Леонтьевич сонул тавлинку в карман и сказал, подымаясь с диванчика: "Прошу, чем Бог послал".